Глава девятнадцатая Когда Анна вошла в комнату, Долли сидела в маленькой гостиной с белоголовым пухлым мальчиком, уж теперь похожим на отца, и слушала его урок из французского чтения. Мальчик читал, вертя в руки и стараясь оторвать чуть державшуюся пуговицу курточки. мать несколько раз отнимала руку, но пухлая ручонка опять бралась за пуговицу. мать оторвала пуговицу и положила ее в карман успокой ты руки гриша сказала она и опять взялась за свое одеяло давнишнюю работу за которую она всегда бралась в тяжелые минуты и теперь вязала нервно закидывая пальцем и считая петли Хотя она и велела вчера сказать мужу, что ей дела нет до того, приедет или не приедет его сестра, она все приготовила к ее приезду и с волнением ждала заловку. Долли была убита своим горем, вся поглощена им. Однако она помнила, что Анна Заловка была жена одного из важнейших лиц в Петербурге и петербургская гран И благодаря этому обстоятельству она не исполнила сказанного мужу, то есть не забыла, что приедет заловка. «Да, наконец, Анна ни в чем не виновата», — думала Долли. «Я о ней ничего, кроме самого хорошего, не знаю, и в отношении к себе я видела от нее только ласку и дружбу». «Правда...» Как она могла запомнить свое впечатление в Петербурге у Карениных, ей не нравился самый дом их. Что-то было фальшивое во всем складе их семейного быта. «Но за что же я не приму ее? Только бы не вздумала она утешать меня», — думала Долли. «Все утешения и увещания и прощения христианские все это я уж тысячу раз передумала, и все это не годится». Все эти дни Долли была одна с детьми. Говорить о своем горе она не хотела, а с этим горем на душе говорить о постороннем она не могла. Она знала, что так или иначе она Анне выскажет все. И то ее радовала мысль о том, как она выскажет, то злила необходимость говорить о своем унижении с ней, его сестрой, и слышать от нее готовые фразы увещания и утешения. Она, как часто бывает, глядя на часы, ждала ее каждую минуту и пропустила именно ту, когда гостья приехала, так что не слыхала звонка. Услыхав шум платья и легких шагов уже в дверях, она оглянулась, и на измученном лице ее невольно выразилась не радость, а удивление. Она встала и обняла заловку. «Как? Уж приехала!» — сказала она, целуя ее. «Долли, как я рада тебя видеть!» «И я рада!» Слабо улыбаясь и стараясь по выражению лица Анны узнать, знает ли она, сказала Долли. «Верно, знает», — подумала она, заметив соболезнование на лице Анны. «Ну, пойдем, я тебя проведу в твою комнату», — продолжала она, стараясь отдалить, сколько возможно, минуту объяснения. «Это Гриша?» — Боже мой, как он вырос! — сказала Анна, и, поцеловав его, не спуская глаз, с Долли остановилась и покраснела. — Нет, позволь никуда не ходить. Она сняла платок, шляпу, и, зацепив ею запрять своих черных, везде вьющихся волос, мотая головой, отцепляла волоса. — А ты сияешь счастьем и здоровьем, — сказала Долли почти с завистью. «Я?» «Да», — сказала Анна. «Боже мой! Таня, ровесница Сережи моему!» Прибавила она, обращаясь к вбежавшей девочке. Она взяла ее на руки и поцеловала. «Прелестная девочка, прелесть! Покажи же мне всех!» Она называла их и припоминала не только имена, но года... Месяцы, характеры, болезни всех детей, и Долли не могла не оценить этого. — Ну так пойдем к ним, — сказала она. — Вася спит теперь. Жалко. Осмотрев детей, они сели уже одни в гостиной, пред кофеем. Анна взялась за поднос и потом отодвинула его. — Долли, — сказала она, — он говорил мне. Долли холодно посмотрела на Анну. Она ждала теперь притворно сочувственных фраз, но Анна ничего такого не сказала. «Долли, милая, — сказала она, — я не хочу ни говорить тебе за него, ни утешать. Это нельзя. Но, душенька, мне просто жалко, жалко тебя всею душой. Из-за густых ресниц ее блестящих глаз вдруг показались слезы.